Через несколько минут Семпер отпустил офицеров, чтобы те начали готовиться к отбытию из системы Матер. Капитан попросил остаться только Соло на Кассандра, во всеуслышание заявив, что хочет выслушать мнение навигатора о кратчайшем пути до Элизиума сквозь нематериальное пространство. Семпер опасался, что Киоген тоже захочет это узнать, и испытал огромное облегчение, увидев, как суровый комиссар покидает каюту. Судя по всему, он был очень занят расследованием каких-то разборок среди членов экипажа Махариуса. Он рассказывал Сэмпуру о стрельбе в машинном отделении, о какой-то другой перестрелке, об исчезновении нескольких механиков и ещё о чём-то. Но командур слушал его невнимательно, и сейчас был рад увидеть в дверях его спину. Жестом Пригласив Кассандра садиться, Сэмпор устроился в кресле напротив. Капитан не считал себя суеверным. Во многих отношениях он вообще был воплощением прозаический и практически мыслящего выпускника школы про гениум. Не хотел, чтобы экипаж его корабля прознал о том, что иногда у него возникает непреодолимое желание расспросить навигатора о его видениях. Многие навигаторы были настолько прозорливы, что их взгляд проникал не только в нематериальное пространство, но и в будущее. Солон Кассандр принадлежал к их числу, и сейчас осторожно снял с лба повязку, сплетённую из золотых лент. Семпуру стоило большого труда оторвать взгляд от сиявшего во лбу навигатора крупного третьего глаза. Кассандр был мутантом, Такие мутации специально провоцировались на генетическом уровне, с разрешения самого императора. Благодаря третьему глазу мутантов, могучие корабли Империума легко и быстро бороздили космические пространства. Большой и странный на вид глаз, не мигая, смотрел на Сэмпора, но капитан знал, что видит он совсем не его, а образы, мелькавшие в областях знакомых и привычных навигаторам. на совершенно недоступных и непостижимых зрению и пониманию обычных людей. Что там, мистер Кассандр? Скажите, что вы видите в Этериуме? Кассандр зажмурил оба обычных глаза и сосредоточился на своих видениях. Вскоре он нахмурился. Семпл уже показалось, что он видит, как в блестящем третьем глазе что-то отражается и мелькает. Впрочем, Это, наверное, были лишь тени, блуждающие по плохо освещённой каюте. Наконец, навигатор вздохнул, открыл оба обычных глаза и закрыл третий. Надев на лоб золотую повязку, он протянул руку и взял предложенный сэмпром бокал вина. В вино был добавлен стимулирующий психическую деятельность наркотик, известный под названием Спук. Все навигаторы, не исключая их, Кто посвятил свою жизнь службе в Имперском флоте, являлись сотпрысками благороднейших аристократических родов или богатейших купеческих семейств, обладавших большинством в императорском сенате и даже входивших в Верховный совет Терры. Семпёр ещё не приходилось встречать ни одного навигатора, привыкшего себе хоть в чём-то отказывать. Вот и теперь капитан терпеливо ждал, Пока Кассандр осушит половину бокала и соберётся с мыслями, "Что вы видели, мастер Кассандр?" повторил свой вопрос эмпер, убедившись в том, что навигатор готов к беседе. Кассандр говорил не громко и монотонно. По его манере речи нельзя было понять, из какого мира он родом. Эти им навигаторы отличались от простых смертных. Их воспитывали отдельно от остального человечества. И они всю жизнь хранили верность лишь самому императору и братьям по касте, а не отдельному миру или какой-либо области Империума. Как вам известно, Командор, Ведения редко дают нам определённый ответ на наши вопросы, и управлять даром предвидения никому не дано. Иногда Варп изгибается так, что скрывает грядущее даже от величайших ясновиц. В таких случаях мы ничего не видим. И будущее нам известно не больше, чем любому простому человеку. Так вы ничего не увидели? разочарованно протянул Сэмпер. Даже не знаю, что сказать. И да, и нет, ответил навигатор. Я что-то увидел, но не понял, что именно. Я видел будущее, леотен, но его смысл мне не открылся. Я был навигатор внезапно замолчал, нервным движением схватил бокал И допил остатки вина. Когда он вновь взглянул на Семпера, тот его не узнал. Невозмутимый навигатор теперь казался взволнованным, и когда заговорил снова, его тихий голос дрожал. Там были только тьма и тени. Они поджидают нас в будущем. Атриад уже много дней шёл по паутине. Следуя тайными и затерянными путями, знакомыми только старейшим и мудрейшим, привалы устраивались крайне редко, пищу принимали на ходу, спали по очереди и то же на ходу. Это не трудно тем, кто способен управлять собой до такой степени, чтобы заставить тело перебирать ногами, пока мозг спит. Отряд покидал паутину только при особой необходимости. За последние несколько дней Эльдары появлялись в реальном мире лишь несколько раз, чтобы перейти из одного тайного входа в паутину в другой. Отряд перемещался скрытно и быстро между мирами, которых в паутине разделяли несколько дней пути, а в реальном мире многие световые годы. Путешественники старались не разговаривать и никогда не называли друг друга по имени. Стены паутины тонки, а за ними обитают существа, желающие побольше узнать о живущих в реальном мире, чтобы обрести над ними власть. От этих существ, господствующих в этериуме, можно оградиться только молчанием. Эльдары были внимательны и осторожны на каждом шагу. Многие думают, что в паутине они ограждены от опасности внешнего мира, но те, кто шёл сейчас тропой смеющегося бога, Знали, что это не так. Они знали, что в самых тайных и тёмных ходах паутины таится много ужасного. Кроме того, они знали то, что не решались признать многие их соплеменники. В главные ходы паутины умеют проникать не только эльдары, живущие в разбросанных по всей вселенной искусственных и ушедших мирах. Предводитель отряда внезапно замер на месте. В его голове прозвучало предупреждение, посланное вперёд разведчика. Остальные тоже услышали это предупреждение и мгновенно приняли оборонительные позы, обнажив мечи и кости духа и взведя сюрикеновые пистолеты. На постоянно пульсирующих стенах паутины, возведённых из загадочного материала, заиграли разноцветные отблески активированных голографических доспехов. Эльдары замерли, Приготовившись встретить опасность, замеченную разведчиком, предводитель ментально спросил его, что тот видит. Некоторое время разведчик молчал. Все уже начали беспокоиться, когда до них донеслись его чувства: сомнение, страх, удивление и наконец благоговейный ужас. Отряд пришёл в замешательство, не понимая, что могло напугать их соплеменника. отважно бросившего вызов самой смерти. Внезапно мысли разведчика прояснились, и остальные Эльдары отчетливо увидели то, что предстало перед его глазами. Не дожидаясь команды предводителя, они, как один, спрятали мечи, преклонили колени и покорно склонили головы. Они чувствовали жар, слышали тяжелые шаги, содрогались, и они не могли бы спать, ментально прикасаясь к пламени его мыслей. Не поднимая головы, они ждали, когда он минует их, и осмелились встать лишь тогда, когда он был уже далеко. Он же не ответил на их приветствие и даже не дал знать о том, что заметил их. Прошёл мимо, не отрывая пылающего взора от какой-то своей далёкой и загадочной цели. Поидвадитель отряда эльдаров Первым осмелился поднять глаза, но не решился обернуться. С озерцая лишь следы того, кто прошествовал мимо. Огромные, огненные следы навечно отпечатались в полу паутины. А ведь считается, что повредить её невозможно. Эльдары испуганно переглядывались, не осмеливаясь делиться с друг с другом мыслями. Всех обворевали страх и благоговейный ужас. Пылающий бог на свободе. И его не остановить. Аватар кроваворукого бога пробудился, и его неожиданное появление не предвещало ничего, кроме смерти и несчислимых бедствий.